Однако воспоминания о канувших в небытие шести миллионах и о долге ростовщику Рубену Малине не способствовали ясности мышления. Уже несколько ночей он почти не спал, язва желудка в очередной раз обострилась. По утрам в ванной, возводя на голове из остатков волос сложное архитектурное сооружение с пробором над самым левым ухом, Перехиль видел в зеркале мрачную физиономию — с глазами, в которых читалось отчаяние. Он все больше лысел, мучился от язвы, был должен 6 миллионов своему собственному шефу и вдобавок подозревал, что после последней бурной встречи с Черной Долорес у него появился легкий зуд. Только этого ему не хватало для полного счастья. Нет, что не говоря о жизни, это одно сплошное дерьмо. Однако выкручиваться как-то надо. Перехиль обвел взглядом округлый белый силуэт Дона Ибраима, ожидающего дальнейших указаний, потом красотку Пуньяли, связавшую при свете фонарей, и, наконец, удальца из Мантелетта, прилипшего к своей стене. «Хочешь, не хочешь, а полученную от них информацию надо продавать. Чем скорее, тем лучше». Наличность была насущно необходима. Несколько часов назад Онората Бунафе, главный редактор Куплюс С, выписал перехиле еще один чек на предъявителя. На сей раз в уплату за кое-какие сведения о приезжем попе из Рима, о бывшей или не бывший, черт их разберет, супруге его шефа и о деле, касающемся церкви Пресвятой Богородицы слезами орошенной. При наличии такого прецедента Соблазн был велик и очевиден. Любой сивильский журнал вцепится в такой материал, как Макарана Брунер и элегантный святоши. А уж этот ужин в Ла и его возможные последствия, пусть даже самое невинное, это просто целый клад. Однако бы хоть и платит хорошо, тип непредсказуемый и опасный. Продать ему попа или даже нескольких попов — грех невелик. Но продавать во второй раз жену своего шефа это уже тянет на предательство в особо крупных размерах. Деньги деньгами, а ну как все это всплывет. В общем, осмотрительность и предусмотрительность должны быть максимальными. А в прошлом частный детектив Перехиль помнил, что планы разрабатываются исходя из наиболее вероятной гипотезы, а меры безопасности из наиболее неблагоприятной. А что может быть неблагоприятнее, чем когда у всех сплошь козыри до да тузы, а у тебя ни одной взятки и на руках только мелочь? Нужно собирать и копить информацию. Это что-то вроде страховки, позволяющей выжить. А с этой мыслью Перехиль повернулся к Дону Ибраиму, ожидавшему в тени. На лице выражение крайней серьезности, под усами дымящаяся сигара, под мышкой трость. Большие пальцы засунуты за пройму жилета. Перехиль был доволен экс-лжеадвокатом и его коллегами. Он ощутил даже некоторый прилив оптимизма, такой, что сунул руку в карман, чтобы компенсировать Дону Ибраиму расходы, на купленную в ресторане сигару. Однако вовремя сдержался. Незачем баловать этот народ. А кроме того, Дон Ибраим наверняка соврал, что купил ее именно сейчас. «Неплохая работа», — сказал Перехиль. Дон Ибраим ничего не ответил на похвалу, ограничившись тем, что пососал свою сигару и взглянул поочередно то на красотку Пуньялис, то на удальца, как бы давая шефу понять, что им по справедливости полагается часть заслуженной им славы. «Я хочу, чтобы вы продолжали в том же духе», — снова заговорил подручный Пенчу Гавиры. чтобы я знал об этом длинном все, даже когда он ходит в сортир. А что насчет дамы? Насчет дамы все обстояло куда серьезнее. Перехиль нервно покусал нижнюю губу. «Никаких глупостей», — наконец ответил он. «Единственное, что меня интересует, — это что за дела у нее с этим попом или с тем старым? Об этом я хочу знать все до мельчайших подробностей», — А кроме? А что, кроме? Ну, не знаю, М -м. кроме того, что вы сказали. Дон Ибраим неловко отвел глаза Он ежедневно читал А Б с, но время от времени заглядывал также и в Куплюс С, который красотка покупала вместе с Оллас, Мана и Диас Минуты. Хотя, по мнению экс же адвоката, Куплюс С грешил излишним пристрастием к сенсациям. и заметно на фоне остальных хромал в смысле вкуса. Так, например, фотографии сеньора Брунер и этого Тореро были совершенно неуместны. В конце концов, она принадлежала к знатной семье, да к тому же была замужней дамой. «Только попы», — повторил Перехиль, — «вы занимаетесь только попами». И вдруг, вспомнив о том, что находилось у него в сумке, извлек из нее фотокамеру... Канон с объективом зум 80 на 200 миллиметров. Он только что купил ее в магазине подержанных товаров и надеялся, что этот расход, пробивший очередной брешь в его и без того дышавших на ладан финансах, в конце концов оправдает себя. Вы хоть умеете снимать? Дон Ибраим сделал обиженную мину. А как же? Он ткнул себя в грудь, рукой с зажатой в нее тростью. Я сам в молодости, еще в Гаване, был фотографом. И мгновение подумав, прибавил, этим я зарабатывал, чтобы иметь возможность учиться. А в неярком свете фонарей на объемистом животе экс адвоката блеснула золотая цепочка с часами Хемингуэя. «Учиться? Да. На адвоката, я полагаю». Обо всем этом газеты писали еще несколько лет назад, что обоим было отлично известно, как, впрочем, и всей Севилье. Тем не менее, Дон Ибраим сглотнул слюну и с самым серьезным видом встретил взгляд своего собеседника. Да, разумеется. И, выдержав исполненную достоинство паузу, храбро добавил «Других профессий у меня нет». Не говоря больше ни слова, Перехиль передал ему сумку. в конце концов думал он каждый выкручивается как может вся наша жизнь это одно грандиозное кораблекрушение И если сам не выплывешь вытаскивать тебя никто не будет мне нужны снимки внушительно произнес он всякий раз как этот поп будет встречаться с сеньорой где бы это ни произошло вы должны все зафиксировать только осторожно ясно чтобы они ничего не заметили вот тут две пленки высокочувствительных, на случай, если там будет не слишком светло. Не вздумайте снимать его со вспышкой. Они подошли к фонарю, и Дон Ибраим внимательно осмотрел содержимое сумки. Нам бы это и в голову не пришло, заметил он. Тут ведь никакой вспышки. Перехиль, подняв на него глаза от сигареты, которую как раз собирался зажечь, пожал плечами, а ты уж и размечтался. Самая дешевая вспышка, чтоб ты знал, стоит пять тысяч. Нынешние владельцы «Ла Альбааки» занимали второй этаж старинного особняка, а три зала первого этажа были отведены под ресторан. Хотя все столики были заняты, метр Макарена называла его «Диего», оставил для них места в лучшем зале, возле большого камина. Под окном витражом в свинцовом переплете, выходившем на площадь санта крус Их появление привлекло внимание всех присутствующих. Первой вошла Макарена, высокая, красивая, в черном костюме с короткой юбкой, открывавшей длинные стройные ноги. А за ней Лоренцо Куарт, тоже высокий, худой и тоже весь в черном. Ла Альбаака был одним из мест, куда определенная категория жителей Севильи водила своих гостей из других краев. Поэтому такое зрелище, как дочь герцогини Дель Нуэва Экстрема в сопровождении священника, не оставило равнодушным никого. Идя по залу, Макарена обменялась приветствиями с двумя-тремя знакомыми, а люди, сидевшие за соседними столиками, так и пожирали глазами вновь прибывших. Головы наклонялись друг к другу, губы многозначительно шептали что-то, драгоценности блестели, дробя на своих гранях осколки свеч. «Завтра», — подумал Кварт, — «об этом ужине будет знать вся Севилья». «Я не была время со своего свадебного путешествия», — рассказывала тем временем Макарена, по-видимому, немало не смущенная подобным вниманием. «Папа дал нам специальную ауидиенцию». Я была вся в черном, в мантилье и с гребнем. Как и подобает настоящей испанке, почему вы на меня так смотрите? Куарт медленно доживал последний кусочек гусиной печени и положил нож и вилку на тарелку слегка наискосок, слева направо.